подотряд змей. Если сказать, что змея не настоящее имя этих присмыкающихся, а лишь псевдоним, поверит не всякий. Тем не менее, это именно так. Когда-то у славянских народов было поверье: если произнесёшь имя какого-нибудь страшного животного, оно обязательно явится, и тогда могут произойти большие неприятности. А страшны были людям и волки, и медведи, и лоси, и змеи. И чтоб не приманивать их и не накликать всяческих бед, люди не произносили имён животных вслух. Но ведь как-то надо было называть их. И вот нашли выход. Вместо волка говорили серый, лося называли сахатом, Потом некоторые животные вновь обрели свои собственные имена волк, лось, а у некоторых, как например, у медведей, остался на всю жизнь псевдоним. Ведь когда-то медведь назывался арктос, отсюда и арктика страна медведей. Но хоть у медведя новое имя и узаконилось, прежние люди не забыли. А вот со змеями дело обстоит хуже. Видимо, люди так боялись этих существ, что даже много позже, когда уже никто не верил, что можно как-то накликать приход животного, произносить настоящее имя змеи всё-таки остерегались и прочно забыли. Сейчас неизвестно, как древние славяне называли по-настоящему змею. Мы знаем только её ложное имя змей. Знаем, что произошло оно от слова земь, то есть земля. А ещё точнее, это существо ползающее по земле. Казалось бы, отличить змея от всех других животных, в том числе и от присмыкающихся, легко. Достаточно сказать, что они существа без ноги. Стоп. А разве ящерицы не бывают безногими? Вспомним хотя бы веретеницу. Ядовитые, но ведь ядовиты не все змеи. А среди ящериц существуют и ядозубы. Но, ну, может быть, тогда отличительным признаком змей будут служить веки. У змей вместо подвижных век имеются прозрачные неподвижные очки, прикрывающие глаза. Однако и среди ящериц есть гологлазы. Что же, какого-то основного признака, по которому можно было бы определить змей, не существует. Да, одного не существует, а имеется около 30 признаков, отличающих змей от ящериц. Каждый в отдельности может присутствовать у тех и у других. Например, у веретенницы, как и у змей, нет ног, но по всем другим признакам она ящерица, и отсутствие ног не является определяющим признаком. У змей нет подвижных век. Угола глаз их тоже нет. Зато есть все остальные признаки ящериц. Значит, и веки не признак. Вот если бы было сочетание признаков и отсутствия ног, и отсутствия подвижных век, и особого строения зубов и чешуек и так далее, мы могли бы сказать: "Да, это змея". Или наоборот, это не змея, а ящерица, потому что при наличии ряда змеиных признаков их всё-таки недостаточно. Впрочем, по поводу некоторых рептилий ученые не пришли к определенному выводу, отнести ли их к змеям или к ящерицам. Но по поводу примерно 2700 видов рептилий выводы определенно и сделаны. Именно столько видов включает сейчас в себя подотряд змей. Одни змеи пользуются заслуженно или незаслуженно дурной славой, они широко известны. Других знают немногие. Одни изучены давно, другие открыты сравнительно недавно, и о жизни этих рептилий известно лишь немногое. К змеям, пользующимся дурной славой, в первую очередь относятся представители семейства гадюковых, а среди них наиболее знаменитые в Европе гадюка обыкновенная. Не будем сейчас говорить о легендах и поверьях, окружающих гадюку. Мы уже достаточно обсуждали этот вопрос, так же как достаточно говорили о степени её опасности. В то же время нельзя отрицать, что гадюка змея ядовитая, и укус её далеко не безопасен. Хотя и не смертелен. Однако ещё и ещё раз хочется подчеркнуть: гадюки никогда сами не нападают на человека, стараются поскорее от него уползти. Мало того, Они почти немедленно покидают свои исконные места обитания, если в этих местах появляется много людей, а тем более, если начинает хоть как-то проявляться деятельность человека. Если же всё-таки гадюке случится встретиться с человеком лицом к лицу, и тогда она не нападает, а сначала шипением и ложными выпадами попытается избежать стычки. Стоит человеку отступить, Гадюка немедленно уползёт и только ж в самом крайнем случае пустит в ход свои ядовитые зубы. Обыкновенная гадюка, как и большинство представителей этого семейства, флегматична и малоподвижна. Обитает она в лесах и лесостепях, на зарастающих гарях и по берегам водоёмов, на болотах и лугах. В общем, всюду, где имеется вода. где можно укрыться от холода и зноя, и где змеи не беспокоят люди. У гадюк есть собственные территории площадью от 2 до 4 гектаров, на которой, как правило, они живут парами, охраняют территорию от пришельцев, и лишь иногда встречаются так называемые змеиные очаги скопления змей. Да ещё на зимовку змеи часто собираются в одном месте по нескольку десятков. Происходит это, во-первых, из-за недостатка подходящих убежищ, а во-вторых, потому что, собравшись в большой клубок, они в какой-то степени согревают друг друга. Любопытно, что в отличие от многих холоднокровных животных, часто массами гибнущих в суровые зимы, гадюки почти всегда доживают до весны. И не только потому, что в свои зимние убежища они устраивают ниже зоны промерзания, Но и потому, что очень хорошо прогнозирует наступление холодов, даже временных. Никогда похолодание не застигает их врасплох. Задолго до заморозков гадюки обосновываются на зимних квартирах. В зимней спячке гадюки проводят примерно дней 180 и вылезают из убежищ ранней весной, когда ещё далеко не всюду сошёл снег. Директор Клязьминского лесничества Барков рассказывал, что однажды весной на короткой лесной тропинке он насчитал больше сотни гадюк, греющихся в лучах весеннего солнца. Вообще у гадюк отношение к солнцу довольно сложное. Греться они любят, но прямых солнечных лучей не выносят. Поэтому загорают лишь утром или в лучах заходящего солнца. Но бывает и такое: Днём хвост и голова гадюки в тени, а брюшко выставлено на солнце. Оказывается, это не случайно. Такая солнечная ванна помогает гадюке переваривать ночную добычу. Днём гадюки не вылезает из своих убежищ, и только уж очень голодные змея отправится на охоту при дневном свете. Основная пища молодых гадюк насекомые. Взрослые поедают главным образом грызунов, но насекомыми они тоже не пренебрегают, особенно степные гадюки, в рационе которых шестиногие занимают значительное место. Степная гадюка редко бывает более полуметра, в то время как обыкновенная достигает и метров в длину. Средняя величина обыкновенной 60 см. Питаются степные гадюки сыранчёвыми и мелкими грызунами. Как и обыкновенная, она никогда не нападает на людей, не преследует их и тем более не прыгает им навстречу, как это иногда рассказывают. Гадюки вообще не способны прыгать. Степная гадюка тоже активна только ночью, но лишь в первую половину ночи, пока земля ещё не остыла после дневного зноя. Во вторую половину ночи, когда температура на поверхности падает, степная гадюка уходит в своё убежище. Но тем не менее днём её можно увидеть чаще, чем обыкновенную гадилку. Она время от времени любит погреться на солнышке. При виде человека степная гадюка не торопится уйти, а прижимается к земле, полностью рассчитывая на свой маскирующий наряд. Почему она себя ведёт именно так, станет ясно. Если мы представим себе обстановку, в которой живут обыкновенные и степные гадюки. Обыкновенная чуть отползла, и нет её. Скрылась в траве, под корнями деревьев, под кучей хвороста. А куда деться степной, если вокруг всё голо, да сверху ещё высматривают добычу хищные птицы. Единственное спасение прижаться, замереть и стать невидимой. И это ей хорошо удаётся. На протяжении многих столетий маскировочный халат у степной гадюки отработался идеально. Немсколько более опасна кавказская гадюка и распространённая на юге асписывая. Однако от их укусов, так же как и от укусов крупной до полутора метров живущей в Армении и некоторых ближневосточных странах армянской гадюки или гадюки Радде, страдают главным образом домашние животные. Укус этой змеи опасен, но кусает она редко и неохотно. Даже обороняясь, сначала пытается отпугнуть противника, и лишь после этого опускает в ход зубы. В Индии, Пакистане, Иране и Афганистане, в странах Средиземноморья, Алжире, Турции, Тунисе, Марокко живёт крупная и мускулистая змея, которая называется там левантийской гадюкой. У нас за Кавказией и в Средней Азии эта змея называется гюрзой, а иногда её зовут гробовой змеёй. Яд гюрзы действительно сильнодействующий, а сама змея достаточно смелая, особенно если приходится защищать собственную жизнь. Но и она первая не нападает, а при встрече с человеком уползает или свернувшись кольцами ждёт. И если человек не подходит, гюрза тут же скрывается. Но при внезапной встрече нападает молниеносно, не предупреждая ни позой, ни шипением. Гюрза в отличие от других гадюк охотно поедает мелких птиц и птенцов. Для этого ей не только приходится взбираться на деревья, но и менять привычный для гадюк способ охоты. Обычно гадюки, укусив какого-нибудь грызуна, тут же отпускают его. Не тратьи силы на то, чтобы держать ещё живого зверька. Они будто знают, что далеко он не уйдёт. И действительно, пробежав несколько метров, зверёк падает, и змея легко отыскивает его. Но это возможно на земле, на дереве же иначе. Если гюрза отпустит укушенную птицу, она пролетит несколько метров. Но если даже сразу погибнет, всё равно упадёт на землю. и змее придется спускаться за ней с дерева. Поэтому гюрза, схватив птицу, держит ее в зубах до тех пор, пока та не затихает, а затем тут же проглатывает ее. Голодная гюрза может напасть и на цыплят домашних птиц, причем в азарте охоты способна ворваться во двор, не смущаясь присутствием людей, и далеко не всегда отступит, если люди станут прогонять ее. Однако, несмотря на опасность, которую гюрза представляет, и некоторый вред, который может принести, люди дорожат этими змеями, ведь они дают ценный яд для необходимой медицине. Ещё более ценна в этом смысле цепочная гадюка, одна из наиболее обычных змей в Южной и Юго-Восточной Азии. В Африке широко распространена шумящая гадюка, очень опасные тем, что имеют длинные в 2-3 см зубы. Однако, как не раз отмечали путешественники, в странах, где водится шумящая гадюка, можно часто видеть и взрослых, и детей, спокойно играющих с этой змеёй. Изумлённым путешественникам объясняли, что змеи не кусают играющих с ними, потому что состоят в родстве с людьми. На самом деле эти гадюки очень плегматичны, а в жаркое время особенно. А кусают они вообще только в сильном раздражении, и то не сразу, а предварительно раздувают туловище и издают шипение. Зато ночью шумящая гадюка нападает без предупреждения, особенно если ее заденут или наступят на нее, что в темноте происходит довольно часто. Самая большая гадюка живёт в Центральной Африке и называется габонской. Длина её достигает 2 м, вес 8 кг, и укус очень опасен. Но при этом габонская гадюка настолько добродушна, что не только позволяет брать себя в руки, но и разрешает тормошить себя и даже волочить за хвост. В общем, вывести её из терпения Разозлить до такой степени, чтобы она набросилась на человека, почти невозможно. Конечно, объясняется такое поведение не добродушием, а ее флегматичностью. Габонская — самая большая из гадюк. Карликовая — самая маленькая, не больше 30 сантиметров. Персидская — живет в Пакистане и Иране, очевидно, самая быстрая. Спорная гадюка — Наименее изучены из всех гадюк а рогатая, возможно, самая старая из известных людям гадюк. Во всяком случае, её хорошо знали ещё в древнем Египте. Рогатая гадюка жительница пустынь и сухих саванн. Эфа, же, хоть и называется песчаной, живёт не только в пустынях или на песчаных почвах, и в Африке, и во многих азиатских странах. И в наших среднеазиатских республиках эфа встречается и на пустырях, и в сухом редколесье, и в долинах рек. Там на плотных почвах след змеи не увидишь. Но если эфа живёт в пустыне, на мягком песке, она всегда оставляет автограф, причём весьма характерный. Среди змей, живущих в нашей стране, только эфа двигается боковым ходом. Большинство змей движутся прямо, совершая волнообразные движения, скользя и извиваясь при этом. Но некоторые змеи, особенно живущие в пустынях, двигаются иначе. Они забрасывают вперёд и в бок заднюю половину туловища, подтягивая к ней переднюю, при этом не касаясь земли средней частью тела. Если змея таким образом движется по песку, где хорошо видны отпечатки, то след её будет не прямым или волнообразным, а состоящим из косых чёрточек, расположенных под углом к направлению движения. Так двигается эфа, и след этот хорошо знают ловцы змей. Он подсказывает им, где искать змею, он и предупреждает, что надо быть осторожным. Это сравнительно небольшая Немногим более полуметра змея не только ядовита, но и в отличие от остальных гадюк, подвижна и энергична и способна к молниеносному нападению. Правда, и она, прежде чем напасть, принимает угрожающую позу, свёртывается в два полукольца и всё время двигая ими издаёт характерное шипение. При этом голова её поднята, и в любую минуту змея готова атаковать. Реакция настолько быстрая, что даже опытные ловцы змей часто не сразу справляются с ней. Тем не менее, эфа желанная добыча. Её яд один из наиболее ценных в производстве лекарств и сывороток. Все гадюки, о которых говорилось, живут и охотятся на земле. И хотя и имеются исключения, например, гюрза, в земле у них норы и убежища. Однако в лесах тропической Африки есть немало гадюк, ведущих древесный образ жизни. Эти змеи более стройные, хвост цепкой, помогающий лазать, чешуйки сильно ребристые, что тоже помогает лазанью, а краска, как правило, зеленая, под цвет листвы. Таковы шершавая гадюка, зеленая древесная и некоторые другие. Есть гадюки, которые ведут подземный, роющий образ жизни – И называются поэтому земляными. Вводятся они в Африке, от саванн и пустынь до тропических лесов. Но увидеть их достаточно трудно. Всё время они проводят в земле и выходят на поверхность только во время сильных дождей. Яд земляных гадюк сильно действующий, особенно если учесть огромные зубы этих змей. Но люди страдают от их укусов. Только когда случайно во время рытья или вспашки земли выбрасывают змеи на поверхность. Семейство гадюк насчитывает около 60 видов. Из них стоит ещё упомянуть о живущих в Африке рамбической и зелёной жабьих гадюках, знаменитых тем, что их железы содержат очень большое количество яда. Прежде чем перейти к другому семейству ядовитых змей, необходимо остановиться на одном вопросе, который давно сам собой напрашивается. Как кусают змеи? Казалось бы, вопрос бессмысленный. Кусают, как и все остальные кусающие животные. Оказывается, не так-то всё просто. Ответить на этот вопрос удалось только с развитием кинотехники, благодаря специальным съёмкам. Дело в том, что зубы змей длинные, чуть загнутые. В обычном состоянии лежат во рту параллельно нёбу. Когда змея открывает рот, они поднимаются, становятся почти перпендикулярно к нёбу. А дальше? Чтобы узнать, что произойдёт дальше, одну из ядовитых змей раздразили резиновым надутым шариком. И когда она бросилась на него, сняли происходящее на кинопленку. Оказывается, у змей, благодаря подвижным челюстным костям, зубы могут выдвигаться вперед, становиться под прямым углом, и, атакуя, змея наносит удар, как кинжалом или копьем. Правда, это относится не ко всем ядовитым змеям, а лишь к гадюкам, о которых мы говорили, и к ямкоголовым, о которых мы сейчас поговорим. Семейство ямкоголовых знаменито тем, что у них были найдены на морде непонятные ямки, которые оказались необыкновенными теплолокаторами. О них рассказывалось в первой части нашей книги. Эти теплолокаторы, видимо, произвели на людей такое впечатление, а, возможно, ямки на морде... что всё семейство назвали ямкоголовыми хотя некоторые учёные до сих пор называют семейство гремучниками или по крайней мере считают что так оно должно называться в этом конечно есть резон так как в него входят и гремучие змеи но ведь погремушки имеются не у всех ямки же на голове у всех 120 видов этого семейства в том числе и у щитомордников Один из наиболее распространённых палласов или обыкновенный щитомордник живёт в Иране, Афганистане, Корее, Китае, Монголии, а в нашей стране, в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Азербайджане. Это ядовитая змея. Укус её довольно болезненен, и последствия его человек может чувствовать в течение недели. Однако, ни не осложнений Ни смертельных случаев от этого укуса не бывает. Сама змея не агрессивная и никогда первая не нападает, сытую даже можно взять в руки. Польза же от неё значительная, так как щитомордники активные истребители грызунов. Это относится и к восточному, живущему на Дальнем Востоке, в Японии, Корее, Китае, где, кстати, высоко ценится и его мясо. их горному жителю, гималайскому щитоморднику, его находили на высоте чуть ли не в пять тысяч метров, и к обитающему в Шри-Ланке и в Индии горбоносому, у которого передняя часть морды приподнята, их гладкому, живущему на островах Суматрии и Яви и на Индокитайском полуострове, и к щитомордникам, обитающим в западном полушарии. Щитомордники единственные ямкоголовые змеи, живущие в обоих полушариях. В восточном их правда больше. В Северной Америке обитает лишь 3 вида. Медноголовый или макасиновый щитомордник. Довольно крупный, часто более 1 м. И весьма распространённый мексиканский сухопутный змей. А вот водный щитомордник, судя по названию, должен жить в воде. Но это не совсем так. Он действительно хорошо плавает, ныряет, часто ловит в воде гушек и рыб, устраивает в воде брачные игры и турниры, но живёт всё-таки на суше, правда, предпочитая сырые места и близость воды. Как и все щитомордники, водяной ядовит. Укус его болезнен, но не смертельно опасен. Яд его используется в медицине. В отличие от других змей этого рода, он не только прекрасно уживается в неволе, но и дает потомство. Помимо истребления грызунов, водяной щитомордник полезен еще тем, что поедает падаль, служит своего рода санитаром. Правда, никто еще не производил оценки этой деятельности водяного щитомордника. щитомортника. И не определил степени пользы, но сам факт говорит за себя. Строение головы резкой, обращённой острым концом вперёд треугольник определило название некоторых змей копьеголовые. И самые крупные среди них полутораметровая хабу, живущая в Японии. Её родственники горная куфия которая обитает в Гималаях и на Индокитайском полуострове, и Бамбуковая, жительница Индии, Пакистана, Непала. Все эти змеи ядовиты, но в разной степени опасны для человека, хотя укус ни одной из них не вызывает смерть. Если хабу в больших количествах встречается вблизи поселений, ее привлекает обилие крыс и мышей, и люди волей-неволей сталкиваются с ней часто, то горная куфия живёт главным образом в безлюдных местах нападает лишь в редких случаях и то обороняясь правда она становится очень агрессивной и готова напасть на любого кто позарится на её яички которые она самоотверженно охраняет что же касается бамбуковой куфии прозванной так за то что целыми днями висит на ветвях бамбука то она вообще кусает лишь тогда, когда ей причинят боль. Но, пожалуй, самая добродушная из всех куфи храмовая. Будучи ядовитой, она тем не менее позволяет брать себя в руки при условии деликатного обращения, конечно. И этим пользуются местные жители и священнослужители. Первые приносят их в свои дворы и поселяют там. исчитаю, что присутствие куфии способствует семейному счастью. Вторые же привозят змей на остров Пенанг и поселяют их в знаменитом змеином храме. Все эти копьеголовые змеи или куфии жителей восточного полушария. В западном есть свои копьеголовые змеи батропсы. Они крупнее и отнюдь не такие добродушные. в частности Кайсака или Лабария, достигающая двух с половиной метров в длину, служила, как рассказывает легенда, орудием в войне индейских племен. По этой легенде еще в тринадцатом веке индейцы племени Араваков, чтобы отомстить своим врагам, индейцам Карибам, тайно завезли на Малые Антильские острова змей, где они не только прижились, размножились и стали бичом для местного населения, которые тогда составляли карибы. Другую змею, полутораметровую жарараку обыкновенную, тоже, согласно легенде, завезли на Мартинику плантаторы в начале XIX века. Они считали, что присутствие змей на острове лишит возможности негров-невольников убегать от своих хозяев и скрываться в лесах. Действительно, жара рака погубила тысячи людей, не только скрывающихся в лесах, но и работающих на плантациях. Однако учёные сомневаются в истинности версий о переселении змей. Они считают, что никто этих змей никуда не завозил. То, что лабария живёт только на Мартинике, а жара рака лишь на одном из островов Малого Антильского архипелага, на острове Сент-Люсия, еще ничего не доказывает. Хоть эти острова и стоят достаточно далеко от берегов Южной Америки, змеи вполне могли попасть на них с материка на каком-нибудь вырванном ураганом и сброшенном в море дереве. Зоологи знают немало случаев, когда животные, на каком-то плавающем предмете преоделевали и гораздо большее пространство так или иначе, но змеи на этих островах живут и размножаются в огромных количествах. Опасность их стала так велика, что в конце прошлого века пришлось принимать решительные меры. Для начала завезли мангуст. Они оказались бессильными. У этих зверьков нет иммунитета к яду жарараки. Тогда привезли из Африки активных истребителей змей птиц-секретарей. Однако и они оказались бесполезными. Секретари охотятся лишь днём, а жарарака активна только ночью. В 1902 году извержение вулкана Монпели Чуть ли не 2/3 острова превратило в кладбище. Но на змеи эта катастрофа не очень подействовала. Жарараки, самые многочисленные змеи в Бразилии, Уругвае, Парагвае. В Мексике такие же многочисленные змеи Урту. Жарараки и Урту довольно крупные, но тем не менее они карлики рядом с бушмейстером. очень красивым и довольно редким представителем семейства ямкоголовых. Длина бушмейстера — более трех с половиной метров, и многие змеи-питомники хотели бы иметь у себя таких змей. Бразильский змеи-питомник Бутантан снаряжал специальные экспедиции, но они не дали результатов. Найти бушмейстеров не удалось. Эти змеи поступают в питомник лишь случайно и очень редко, в среднем раз в 6 лет. Бушмейстер, конечно, змея знаменитая, но гремучие змеи знамениты больше. Они живут в Соединённых Штатах Америки и Мексике, отдельные виды в Канаде и Южной Америке. Они разные по величине, от сравнительно мелких Просинового и мексиканского карликового гремучника в длиной в 50-60 см до великанов. Ромбический гремучник достигает чуть ли не 2,5 метра в длину. Но у всех у них есть погремушки или трещотки. Вскоре после первой линьки у молодых гремучих змей кончик хвоста утолщается. Когда происходит следующая линька, кусочки кожи на хвосте из-за утолщения не могут слезть и остаются. После второй линьки появляется ещё один, потом ещё и ещё. В течение жизни часть этих колец колокольчиков змея теряет, но многие частично надеты друг на друга остаются и более или менее свободно болтаются. Выведенная из нормального состояния змея поднимает кончик хвоста и начинает быстро вибрировать им. Кстати, это свойственно и щитоморднику, родственнику гремучей змеи, но у него нет погремушек. От вибрации все колечки трясутся и издают довольно громко и слышный, как пишет Дроздов, на расстоянии 30 метров звук. «Очень трудно передать характер этого звука», — пишет далее Дроздов. Однако мы убедились, что он удивительно сходен со стрекотанием у скопленочного кинопроектора. Звуковой сигнал служит предупреждением, конечно, несознательным, тем, кто приближается к змее, и благодаря этому сигналу часто удается избежать столкновений. Естественно, что предупреждение адресуется тому, кого змея боится сама, иначе она не пришла бы в возбуждение. Гризуну уже главную свою добычу. Гремучие змеи, конечно, не предупреждают заранее. Если же противник не учтёт предупреждение, змея нападает, причём яд её имеет очень сильные токсические действия. Это относится и к полосатому гремучнику, и к рамбичевскому, и к техасскому, и к зелёному, но особенно к каскавели. или страшному гремучнику, широко распространённому в Южной Америке и считающемуся одной из самых опасных и ядовитых змей. Недаром в Бутантане уделяют особое внимание изготовлению сывороток против укусов этих змей. Сейчас количество гремучих, как впрочем и вообще змей в Южной Америке значительно сократилось. А когда-то их было столько, что они внесли свою лепту даже в народный танец мексиканцев. Профессор Талызин, работавший некоторое время в Мексике, рассказывал, что в 1959 году, попав случайно на свадьбу в небольшом мексиканском селении, он обратил внимание на странные движения танцующих. Танцуя румбу, кавалер время от времени выбрасывали далеко вперёд или в бок ногу, словно что-то довякаблуком. Такое резкое движение как-то не гармонировало с довольно спокойным танцем. Я попросил хозяина объяснить происхождение такого необычного па, поскольку румба танец, появившийся впервые в Мексике. Он сообщил нам, что в прежние времена в стране обитало несметное количество гремучих змей, частенько докучавших танцорам неожиданным появлением. Заметив змею, Кавалер не прерывая танца, делал резкий выпад ногой в сторону, чтобы растоптать ногой голову ядовитого посетителя. Позже это довольно грациозное движение превратилось в неотъемлемую часть румбы. Само слово румба означает менять направление.